Глава двадцать девятая Меня штормит, да так сильно, что голова идет кругом. Я мало что соображаю. Сознание заволокло пеленой. На инстинктах сбрасываю с себя руки деда и устремляюсь к автомобилю, который только что достали из воды. Я, черт возьми, его узнаю. Узнаю. Папин — любимый внедорожник. Прошло столько лет, а картинки в памяти свежи словно отец только вчера приказал дожидаться его возвращения и никуда не выходить из убежища. Он должен был вернуться за мной через три дня, а в итоге я больше месяца провела в жутком страхе и одиночестве. Боялась не смерти, грозившей мне. Нет, жутко было от мысли, что я больше никогда не увижу папу. Пугал страх потерять его так же, как маму что, собственно, в итоге и случилось. «Да оставь ты меня в покое! Не трогай, не трогай меня!» Дед снова меня хватает за руку. Зачем он вообще приехал? Кто ему рассказал? Я не звала и меньше всего хотела, чтобы до него дошли слухи о том, что у меня появилась зацепка. «Лена, не устраивай представления, здесь полно посторонних». Проговаривает нравоучение, чем еще сильнее заводит меня. Репутация для Михаила Семеновича это все. И воздух, и вода, и главная ценность. Ты должна меня выслушать, строго заканчивает. А что еще я должна тебе? Неужели не видит, что я не в том состоянии, чтобы беседы вести? Я вообще не пойму, что со мной творится. Хаос не только в сознании. Но и в душе. Пока я папу искала, во мне надежда жила. Надежда на то, что он жив. А сейчас я раздавлена полностью. Хочется лечь прямо здесь, на сырую землю, закрыть глаза и больше никогда их не открывать. Михаил Семенович вообще в курсе, насколько одинокой и никому не нужной я себя чувствовала все эти годы? Нет, конечно же нет. Ему ведь плевать на все человеческие слабости. Ты сейчас не в том состоянии, чтобы вести диалог. Тон нарочито повелительный, его любимый. Давай мы поедем в гостиницу. Ты успокоишься и тогда... Я вглядываюсь в его хмурое, но все же спокойное лицо. Он ведет себя так, будто ничего не случилось. Стоп. О чем это я? Для него и не случилось. Скажи мне, пожалуйста, когда моя мама умерла, ты переживал хотя бы немного? Болезнь родной дочери, ее страдания и скорый уход. В твоей жизни было хоть что-то, способное пробить твою ледяную броню? Почему-то сейчас я в этом не уверена. Зажмурившись, я качаю головой. Когда он меня нашел и забрал из детского дома, я так сильно старалась ему понравиться, Что сейчас даже смешно, Наивный подросток, решивший, что скоро жизнь станет прежней, что его снова кто-то полюбит. Бред, не все люди способны на светлые, теплые и искренние чувства, сейчас я уже это знаю, а тогда пришлось обжечься. Открыв глаза, за пеленой горьких слез я не сразу замечаю изменения в его лице. Подобравшись, он смотрит на меня застывшим взглядом. Неужели обидела? Такое разве возможно? Ты представить себе не можешь, что я испытал в тот момент, когда узнал о смерти своей единственной дочери. Произносит с горечью, в искренность которой я совершенно не верю. Правда, даже пожалел о своих последних словах, сказанных ей при жизни. Дед отшатывается когда одними губами беззвучно произношу. «Лучше бы ты умерла!» Слух такое сказать невозможно. «Это папу я долго искала», — поясняю ему. А мамы нашла очень быстро. И знаешь...» Закусываю нижнюю губу и несколько секунд собираюсь с мыслями. «Я уверена, в том, что ее болезнь так быстро сожрала, есть и твоя вина тоже». Совсем не это хотят слышать девочки от своих пап. Оставив его наедине со своими мыслями, я быстро разворачиваюсь и устремляюсь к забитому илом авто. Невыносимо. Это просто невыносимо. Тру ладонью лицо, совсем как маленькое. Но слезы продолжают катиться по щекам. Их, кажется, уже ничего не остановит. В обычное время... Мне бы не хотелось проявлять слабость характера при посторонних. Однако сейчас их никчемные мнения меня едва ли волнуют. Я сама смотрю. Первое. Обращаюсь к одному из криминалистов, пробившись выполнять свои прямые обязанности. «Попросите, пожалуйста, всех выйти за ограждение». К моему облегчению мужчина кивает, решив в спор не вступать. Мелько оглядываюсь с трудом понимая, почему здесь столько людей собралось. Будто бы на параде, кого только нет, и следаки, и прокурорские, и межведомственная охрана, и даже кинологов с собаками зачем-то прислали. Чудные. В глубине души я надеялась, что Макеев меня просто решил разыграть. Понимаю, что все это время двойственные чувства испытывала. С одной стороны, мне очень хотелось найти папу живым, а с другой, я точно знала, по своей воле он бы ни за что не оставил меня одну посреди тайги. Не бросил бы умирать. Никогда. Когда водолазы нашли машину, ее водительская дверь была распахнута. С одной стороны, это надежда, а с другой, нужно все дно осмотреть еще раз. Пока натягиваю перчатки, украдко оглядываю салон. То, что папа внутри не оказалось, меня нисколько не удивило. Макеев бы не стал ходить с козырей. Но зацепки какие-то здесь должны быть по-любому. Я точно знаю, что папа уехал именно на этой машине. Из-за волнения трясутся руки. И я несколько раз рву перчатки. Элементарные, оточенные до совершенства движения, Сейчас даются с трудом. В какой-то момент ощущаю хватку на своем предплечье. Сильные пальцы крепко сжимают кожу, призывая остановиться. Злясь, собираюсь послать деда куда подальше, но, вскинув голову, замираю. — Олег, что ты здесь делаешь? — непонимающе спрашиваю. — Помочь тебе собираюсь. Забрав у меня уцелевшую пару латекса, аккуратно натягивает перчатку Поправляя каждый палец, Ты точно уверена, что хочешь сама осмотреть? Да, отзываюсь глухо, он кивает. Будь я сейчас в адеквате, поняла бы с ним что-то не так. Но, увы, я не в ресурсе. Все время, что я занимаюсь осмотром, он находится рядом. Лишних вопросов не задает, просто присутствует. И что очень важно, невербально поддерживает. Я сама не замечаю, Как потихоньку начинаю успокаиваться. До безмятежности мне, конечно, как до пекина ползком. Но уже не рыдаю и даже не всхлипываю. Веду, правда, себя приторможено. По несколько раз приходится все перепроверять. Отпечатков в машине нет никаких. Что естественно при долгом контакте с водой. Но несколько проб я все же беру. «Дай специалистам поработать, Лен». Олег обращается ко мне, как к ребенку. Я уже собираюсь согласиться, но, замечаю в грязи на коврике золотую зажигалку отца, он с ней никогда не разлучался, потому что это подарок мамы. Нарушая общепринятые порядки, беру ее в руки и тру свои брюки, счищаю налипшую грязь. Взгляд цепляется за именную гравировку. В ту же секунду затылок простреливает жгучими судорогами. Еще немного, и я точно не выдержу. «Отвези меня в больницу», – заикаясь, прошу Олега. «Тебе плохо?» – он подходит вплотную и, обхватив мой подбородок ладонью, заставляет в глаза заглянуть. «К Макееву! Я хочу его увидеть прямо сейчас!» Естребов и в этом идет на уступки. Только вот спустя полтора часа я узнаю, что Павел Васильевич скончался в охраняемой палате при невыясненных обстоятельствах.